Козёл ты, плещеев, с нескрываемым отвращением сказал голос из темноты. Едучий козёл, юбочник, знал бы, ни за что заступаться бы не полез. А ещё всыпал бы: такая жена дома ждёт. А он об чужие подушки лысину протирает. Ту. Телефон хоть у твоей пасси есть? Потом Сергей Петрович полулежал на откинутом сиденье Нивы, пытаясь поудобнее устроить нещадно болевшую голову и временами мучительно вздрагивая на рытвинах, которые час назад вовсе бы не заметил. Нива была совершенно новенькая, ещё как следует не раскотавшаяся и малость дубоватая на ходу. Зато водитель попался классный. Он гнал машину словно заправский раллист. То есть как бы расслабленно, как бы рассеянно и очень спокойно, но при этом через весь город с узкостями и пробками за полчаса. Они возвращались в Питер кружным путём через Вартемяки. Наверное, незнакомец не просто хохмил насчёт комитета по встрече, выбравшись из Токсово, Он остановился и с норовисто промыл плеще его лицо дистиллированной водой из бутылочки. Он светил себе маленьким, но очень ярким фонариком, и Сергей Петрович сжимался от боли, глаза ему заливал жидкий огонь. И везет вам, звездо-страдателем, ворчал мужчина, с треском раскупаевая бинт из автомобильной аптечки. Нет бы на всю жизнь разукрасить, чтобы знал, как на лево таскаться. Пожалело, наверное. Тебя ведь из органов тоже через баб официально попёрли. Плещеев смолчал, но про себя сделал вывод: этот человек оказался у озера совсем не случайно. И знает он про него, Сергея Плещеева, всё. может даже и о том, чем Игиды в действительности занимается. Кто он такой? А тут на жеман слабо светившейся кнопочки сотового телефона. Дашенька. Добрый вечер, дорогая моя. Вы уж извините, я от имени Сергея Петровича вас беспокою. Да. Он очень хотел к вам сегодня приехать. Но, к сожалению, не получается. Нет, нет. Ничего не случилось. Просто, знаете, форс-мажорные обстоятельства. Да, по работе. Хорош, что. Обязательно передам. И ещё Дашенька, чисто на всякий случай. Я бы вам очень посоветовал, как следует запереться и до утра никого в дом не пускать. А если придут и скажут, что от Сергея Петровича Сразу звоните в милицию и двери ни в коем случае не открывайте. Да, я так и знал, что вы девушка храбрая. Спокойной ночи, Дашенька, и не расстраивайтесь, я вас умоляю. Не последний день на свете живем. Прижал пальцем отбой и непререкаемо заявил и Гидовскому начальнику. Одна никто за волосы не держал, я бы услышал. Прищеев ему поверил и прошептал: "Зачем ты это делаешь?" "А погода хорошая, вот и делаю", и издевательски фыркнул водитель с машины. Потом смилостивился и добавил: "Твоя Дашенька самые добрые пожелания тебе передаёт". И поддал газу, обгоняя пустой автобус, сонно тащившийся по дороге. Правый глаз плещея его медленно горел под повязкой. Ушибы и порезы заплывали тугой болезненной опухолью. Левому было позволено выглядывать в щелку между бинтами. Больше всего Сергею Петровичу хотелось расслабиться и отплыть в блаженное небытие и очнуться уже потом. когда кончится эта гонка по ночному шоссе бесконечные ухабы и тряска от которой желудок вот-вот поднимется к горлу